Традюн. Красный монастырь с золотыми башнями. В Традюн мы прибыли уже вечером. Последние лучи заходящего солнца освещали, как в сказке, красные стены и золотые крыши монастыря на холме. А за холмом, прячась от ветра, теснились дома деревни, как обычно в этой стране, построенные из необожжённых глиняных кирпичей. Все жители местечка вышли из жилищ и молча поджидали нас. Нас тут же отвели в приготовленный для гостей дом. Едва мы успели внести внутрь свою поклажу, как появились несколько слуг и вежливо попросили явиться к их господам. И мы, исполненные надежды, отправились к дому двух высоких особ. Пройдя сквозь толпу перешёптывающихся чиновников, мы вошли в большую залу. где на возвышении восседал улыбающийся, упитанный монах, а рядом с ним светский чиновник того же ранга. Чуть подальше сидели настоятель монастыря, монах, чиновник из Гьябнака и непальский купец. Купец знал немного по-английски и был приглашён в качестве толмача. Для нас была приготовлена скамья из подушек, Так что нам не пришлось сидеть, как тибетцам, скрестив ноги. Сначала нас попотчевали чаем с печеньем, все вопросы были отложены на потом. Наконец, нас попросили показать наш проездной документ. Он пошёл по рукам, каждый из присутствующих его внимательно изучил. Некоторое время стояло тягостное молчание, и только потом чиновники начали высказывать свои сомнения. Неужели мы действительно немцы? Они просто не могли поверить, что нам удалось сбежать из английского лагеря, и думали, что гораздо вероятнее мы можем быть русскими или англичанами. Нам пришлось принести все свои вещи. Их разложили во дворе и тщательно осмотрели. Больше всего чиновники опасались, что у нас может оказаться радиопередатчик и оружие. Очень сложно было убедить этих людей в том, что ничего подобного у нас с собой нет. Единственными предметами в нашем багаже, которые привлекли их внимание, оказались грамматика тибетского языка и книга по истории Тибета. Из нашего проездного документа следовало, что мы хотим попасть в Непал. Это чиновникам явно пришлось по нраву, и они пообещали всецело содействовать в этом. Нам сказали, что можно выступить уже завтра, а через перевал Карела до Непала всего 2 дня пути. Но это не совсем соответствовало нашим ожиданиям. Мы хотели и дальше оставаться в Тибете и были намерены во что бы то ни стало добиться этого права. Мы просили присвоить нам статус беженцев, неоднократно ссылались на положение о нейтральных государствах, Сравнивая в этом плане статус Тибета и Швейцарии. Однако чиновники упрямо, хотя и вежливо, настаивали на условиях, прописанных в нашем проездном документе. Но и мы не желали отступать. За месяцы, проведённые в Тибете, мы научились лучше понимать местный менталитет и знали, что ни в коем случае нельзя сдаваться сразу. Вся дальнейшая беседа проходила совершенно спокойно. За чаем слуги не давали чашкам опустить, чиновники поведали нам, что объезжают территорию с целью сбора податей, и что в Волхасе они не настолько высокопоставленные лица, как может показаться на первый взгляд. Они путешествовали в сопровождении 20 слуг и огромного количества яков, так что создавалось впечатление, что это по меньшей мере министры. Наконец, Мы распрощались, сообщив, что намереваемся провести здесь несколько дней. На следующий день слуги передали нам от пёнпо, так в Тибете называют всех высокопоставленных лиц, приглашение разделить с ними дневную трапезу. Нас ожидала чудесная китайская лапша. Наверное, выглядели мы очень голодными, потому что перед нами поставили огромные порции. А когда мы При всём желании не могли больше есть, они продолжали нас упрашивать. Так мы узнали, что в Азии хорошим тоном считается благодарить хозяев ещё до того, как насытишься. На нас снова произвела большое впечатление снаровка, с которой они орудовали палочками, особенно когда мы увидели, как легко ими могут захватить даже одну рисинку. Обоюдное удивление привело нас всех в прекрасное расположение духа, и с обеих сторон часто слышался весёлый смех. Под конец было подано пиво, от чего настроение стало ещё лучше. Правда, монахи я заметил к этому напитку не притрагивались. Постепенно разговор зашёл о нашем деле. И как мы услышали пёнпо, сошлись на том, чтобы письмом направить нашу просьбу о разрешении на пребывание в Тибете в центральное правительство в Лхасу. Нас попросили тут же составить соответствующее прошение на английском языке. Чиновники хотели приложить его к своему письму. Мы все сразу принялись за сочинение прошения, которое в нашем присутствии было приложено к заранее подготовленному письму. Затем оно было Запечатано с соблюдением всех церемоний и отдано ганцу, который немедленно отправился в Лхасу. Мы едва могли поверить, что с нами так приветливо обращаются и позволяют оставаться в Традюне до получения ответа из Лхасы. Так как и до сих пор опыт общения с властями у нас был не самый приятный, мы попросили выдать нам письменное подтверждение этого разрешения. и получили его, безмерно счастливые и довольные достигнутым, мы вернулись в отведённый нам дом. Но едва мы зашли, как дверь распахнулась и появилась целая процессия тяжело нагружённых слуг. Нам принесли по мешку муки, риса и цампы, и четырёх заколтых овец. Мы сперва даже не поняли, что всё это значит, но глава поселения решачи вместе со слугами дал нам понять, что это подарок от двух столичных чиновников. А когда мы принялись благодарить за щедрость и гостеприимство, он стал скромно отнекиваться. Никто не желал признавать себя дарителем. На прощание дародный тибетец дал мудрый совет, который в дальнейшем очень помог мне жить в этой стране. Он сказал, что здесь нельзя действовать с европейской поспешностью. И чтобы быстрее достичь своей цели, мы должны научиться быть терпеливыми и перестать торопиться. Оставшись одни в доме и рассматривая полученные подарки, мы не могли поверить перемене своей судьбы. Наше прошение о разрешении на пребывание было уже на пути в Лхасу, а сами мы были обеспечены едой на месяцы вперёд. Над головой у нас была уже не тонкая ткань палатки, а настоящая крыша, а служанка, правда, не молодая и не очень красивая, разводила нам огонь и приносила воду. Мы испытывали огромную признательность и с радостью отблагодарили бы этих людей ответным богатым подарком, но у нас практически ничего не осталось. Единственное, что мы могли сделать, подарить им немного лекарств и надеяться, что нам представится случай выразить свою благодарность в других обстоятельствах. Как и в Гартаке, здесь с нам ещё раз выпала возможность испытать на себе любезность Лхасской знати, о которой я читал столько похвал в книгах сэра Чарльза Белла. Предполагая, что ответа из Лхассы придётся ждать несколько месяцев, мы стали строить планы, как использовать это время. Нам непременно хотелось отправиться в сторону Аннапурны и Дхаолагири, а также на расположенное к северу от них плато Чантан. Вскоре нас посетил настоятель монастыря, которого пригласил помочь местный губернатор. Он сообщил, что дарованное нам позволение ожидать решения центральных властей в Традюне предполагает, что нельзя удаляться от города на расстояние больше одного дневного перехода. Днём Мы можем совершать экскурсии куда заблагорассудится, но вечером должны возвращаться сюда. Если мы нарушим это правило, он вынужден будет сообщить об этом в Лхасу, что наверняка повлияет на решение по нашему вопросу и не лучшим для нас образом. Поэтому нам пришлось довольствоваться короткими вылазками в близлежащие горы. Особенно нас привлекла Лунпо Канри, одиноко вздымающаяся на 795 м. Часто мы сидели с листами бумаги в её предгорьях, стараясь запечатлеть её странные формы. Эта гора, как и Кайлас, находится несколько в стороне от цепи Гангдиси и поэтому особенно впечатляет. С южной стороны с наших холмов открывался удивительный вид на гималайские вершины, хотя до них было не меньше сотни километров. Однажды искушение приблизиться к ним стало настолько велико, что мы больше не могли противиться ему. Мы с Сауфшнайтером выбрали себе целью гору Тарсанри. Но для того, чтобы добраться до неё, нужно было пересечь уже очень широкую в этих местах Цанпо. Вообще-то её можно было переплыть на пароме, на лодке из ячьей шкуры, но у паромщиков было распоряжение не перевозить нас на другую сторону, так что нам не оставалось ничего другого, как добраться до противоположного берега в плавь. Течение чуть не унесло узел с одеждой, который Ауфшнайтер держал на голове, но я вовремя успел выловить наши пожитки. Было бы очень плохо в один миг лишиться всей нашей такой ценной одежды. Само восхождение прошло без затруднений, и с высоты нам открылся прекрасный вид на горы, которые другим альпинистам известны лишь по названиям. Так как фотоаппарата у нас не было, домой мы могли привезти только свои зарисовки. По возвращении в Традюн выговора нам не сделали. Наши власти были рады, что мы не сбежали. Традюн был одним из важнейших перевалочных пунктов на перекрёстке торговых путей и поэтому несколько напоминал товарную железнодорожную станцию. И за дня в день росли здесь груды соли, чая, шерсти, сушеных абрикосов и других самых разнообразных товаров. Обычно через день или два тюки увозили дальше новые караваны. Для транспортировки грузов служили яки, мулы и овцы. Мы все время видели новых людей, так что разнообразие было обеспечено. В августе часто шли дожди, отголоски индийских муссонов. В сентябре погода стояла прекрасная, и в это время мы часто ходили тайком рыбачить или покупать масло и сыр у кочевников. Само поселение состояло примерно из 20 домов, над которыми на холме возвышался монастырь, где проживало всего 7 монахов. Дома в этом местечке стояли очень близко друг к другу, но при каждом из них имелся собственный двор, куда складывали различные товары. Главным чудом для нас была пара грядок с салатом, не больше двух квадратных метров каждая. Иногда мне даже удавалось получить несколько бесценных зеленых листьев в обмен на лекарства. Все жители были тем или иным образом связаны с торговлей или перевозкой товаров. На равнине вокруг Тродюна тут и там виднелись шатры кочевников. Нам удалось принять участие в нескольких мероприятиях, религиозных торжествах, но самым впечатляющим оказался праздник урожая. С местными жителями у нас скоро сложились хорошие отношения. Мы выменивали у них на лекарства разную снедь, чтобы разнообразить свой рацион. Кроме того, мы иногда подвязались лекарями и особенно успешно излечивали от ран и болей в желудке. Размеренную жизнь Тродюна время от времени скрашивали визиты высоких лиц, особенно в Мне запомнился приезд второго Горпёна, направлявшегося в Гартак. Задолго до того, как на горизонте показался он сам и его свита, о грядущем событии возвестили солдаты. Затем появился повар сановника и сразу же приступил к своим обязанностям. И только на следующий день прибыл сам Горпён с основным караваном в сопровождении 30 слуг. Все жители Традюна, включая нас, собрались его встречать. Высокий гость со своей семьёй приехали верхом на великолепных мулах. Старейшина деревни и слуги, взяв их под усы, проводили каждого члена семьи в отведённые для них покои. Больше, чем сам Горпён, нас впечатлила его дочь. Мы не видели ухоженных молодых женщин с 1939 года, так что она показалась нам очень красивой. На ней были шёлковые одежды, ногти выкрашены в красный цвет, разве что пудры, румян и помады на лице многовато. Но во всём её облике чувствовалась чистота и свежесть. Мы спросили: "Не самая ли она прекрасная девушка в Алхасе?" Но красавица скромно возразила, что в столице есть женщины куда красивее её. Нам было очень жаль, что Червница Вместе со всем караваном уже на следующий день вновь отправилась в путь. Скорее после этого нашу деревню посетил ещё один высокий гость непальский государственный чиновник. Официальным поводом его визита было паломничество в местный монастырь, но нам показалось, что приехал он специально для того, чтобы встретиться с нами. Мы стали подозревать, что непалец стремится уговорить нас отправиться в Непал. Чиновник обещал радушный приём и работу в Катманду. Поездку, по его словам, нам организуют и оплатит самоправительство. На накладные расходы было уже выделено 300 рупий. Всё это звучало очень заманчиво, возможно, даже слишком заманчиво, но мы знали, как велико британское влияние в Азии. Спустя 3 месяца мы начали терять терпение, от чего стали портиться и наши отношения. Коп неустанно повторял, что с удовольствием принял бы приглашение отправиться в Непал, а Ау Шнайтер, как обычно, выбрал собственный путь. Он купил себе четырёх вьючных овец и собрался ехать в Чантан. Всё это никак не согласовывалось с нашим первоначальным решением ждать письма из Лхасы, но мы почти отчаились получить положительный ответ. Первым окончательно потерял терпение Ау Шнайтер, Однажды во второй половине дня он просто навьючил своих овец, вышел из Традюна и разбил лагерь в нескольких километрах от деревни. Мы помогли ему перенести туда вещи и намеревались навестить на следующий день. Коп тоже начал собираться. Местные власти были очень довольны его решением отправиться в Непал и пообещали предоставить ему вычурных животных. Поведение Альф Шнайтера наоборот раздосадовала официальных лиц, и с этого дня у дверей нашего дома по ночам стояла охрана. Но уже на следующий день, к нашему изумлению, Ауфшнайтер со всеми своими вещами снова показался у нас на пороге. Ночью на его овец напали волки, и от двух животных не осталось ничего, кроме кожи и шерсти. Это заставило Петера вернуться, и мы провели втроем еще один вечер. Утром коп и шерсти. распрощался с нами. Провожать его собралась вся деревня. Теперь из семи человек, бежавших из индийского лагеря, и пяти, направившихся в Тибет, остались только мы с Альф Шнайтером. И неудивительно, ведь в этой компании только мы были альпинистами, и поэтому морально и физически готовы к одинокой и трудной жизни в этой стране. Стоял конец ноября, и караванные пути почти опустели. Монастырский чиновник из Гьябнака прислал нам несколько овец и щедрый запас сухого ячьего помёта для обогрева дома. Это пришлось очень кстати, потому что температура воздуха упала до 12 градусов ниже нуля.